Вот он. Желтый блокнот в руках у Фейсала. Надеюсь, мои дети унаследуют организационные способности матери. И, извините, наверное, вы не это хотели услышать от перспективного адвоката. Ха-ха-ха. Реймонд Эндрюс был очень высокого мнения о вас. Мистер Эндрюс? Да-да, достойнейший человек. Позвонил мне и рассказал про вас. Неужели? Да-да. Значит, положение, в котором я оказался, вам известно. Фейсал смахнул с верхней губы капельки пота. «Мне известная версия мистера эндрюса С застенчивой улыбкой он повернулся в Сохрабу и произнес на фарси. «А это, наверное, юноша, из-за которого весь сербор Разрешите представить вам Сохраба?» — сказал я. «А это господин Фейсал, адвокат, о котором я тебе говорил». Сохраб соскользнул с кровати и пожал Омару руку. «Салям алейкум!» — произнес он тоненьким голоском. — Алейкум-салям, Сохраб. — А ты знаешь, что тебя назвали в честь великого воина? Сохраб молча кивнул, вернулся на свою кровать и лег набок, не отрывая глаз от телевизора. — Я не знал, что вы так хорошо говорите на фарси, — сказал я по-английски. — Ваше детство прошло в Кабуле? — Родился я в Карачи. Но долгие годы жил в Кабуле Шаринау, рядом с мечетью Хаджи Якуба, а вырос я в Беркли. В конце шестидесятых отец открыл там музыкальный магазин. Свободная любовь, банданы, мини-юбки, все такое. Он наклонился ко мне поближе. — Я был в Удстоке? — Кайф, — сказал я. Адвокат так смеялся, что опять весь вспотел. — За исключением нескольких мелочей я представил мистеру Эндрису верную картину, — продолжил я. — Вас я ознакомлю с ее полным вариантом, без цензурных изъятий сал лизнул палец открыл в блокноте чистую страницу и снял с ручки колпачок очень вам буду признателен давайте с этого момента говорить только по-английски согласен и я рассказал им обо всем о встрече с рахим ханом о дороге до каббула о приюте о публичном побивании камнями на настае гази господи прошептал он У меня такие милые воспоминания о Кабуле. Трудно поверить, что там сейчас творятся такие ужасы. А вы давно там были? — Порядочно. — Ничего общего с Беркли, должен заметить. — Продолжайте. Рассказ мой перешел на поединок со Сефом. Я рассказал о Сахрабе, рогатке, бегстве в Пакистан. Когда я закончил, Фейсалштадт записал... Глубаков вздохнул и мрачно посмотрел на меня. «Вам предстоит жестокая битва, мир. А у меня есть надежда на победу». Фейсал спрятал ручку. «Боюсь, вы уже слышали это от Раймонда Эндрюса. Победа крайне маловероятна, хотя, в принципе, и возможна». И куда пропала вся его веселость? «Значит, беспризорникам вроде сохраба никогда не обрести семью?» Эти ваши предписания и законы увлажения просто бесчеловечны. Плетью обуха не перешибешь, Амир, и против фактов не попрешь. А факты таковы. Текущее иммиграционное законодательство, требования агентств по усыновлению и политическая ситуация в Афганистане не в вашу пользу. Непостижимо, — меня душила злость. То есть все как раз предельно ясно, но все равно это выше моего понимания. Омар нахмурил лоб. К последствиям любого бедствия, а Талибан куда хуже землетрясения, уж вы мне поверьте, Амир, можно отнести практическую невозможность доказать, что тот или иной ребенок остался сиротой. Разберись, споди, может, у этого конкретного мальчика родители живы и просто бросили его из-за невозможности прокормить. Или, может, он в одном лагере беженцев, а папа с мамой в другом, с этим сталкиваешься на каждом шагу. Так что иммиграционная служба визу не выдаст, пока официально не будет доказано, что ребенок подпадает под определение сирота. Как ни нелепо вам необходимо представить свидетельство о смерти. И кто мне их в Афганистане даст? Более того, даже если доказано, что родители погибли, службы иммиграции придерживается мнения, что пусть уж лучше ребенка усыновят в его родной стране, хотя бы право наследования останется с ним. Что наследовать-то? — воскликнул я. — то Талибы подмели все подчистую. Вы видели, что они сделали с гигантскими статуями Будды в Бамиане? Простите, Амир, я излагаю точку зрения официального органа. Фейсал посмотрел на Сохраба и улыбнулся. Ребенка можно усыновить, только согласно законодательству его страны. И если в стране смута, как сейчас в Афганистане, властям недоприемных родителей с их бедами. Я вздохнул и протер глаза. Мигрейн начиналась сразу же за веками. Предположим, предположим даже, что случилось чудо, и ваше дело официально рассмотрят афганские чиновники. Амар скрестил руки на выступающем животике. Скорее всего, последует отказ. Мусульманские страны, даже маленькие, не любят отдавать своих детей за границу. Ведь шариат в большинстве из них не признает усыновлений.